Глава четвертая Поэтому, Робер, бодро закончил Франциск, мы решили, что лучше я пока составлю компанию тебе, а Николь на пару с Мажанком решит мелкие технические проблемы. Информацию пособирают, с документами поработают. Дедушка хмурился. Как я его понимала? Мне бы тоже не понравилось заполучить в компаньоны столь вредное создание на неопределенное время. И это он еще не знал, что мы с Шарлем собираемся вдвоем ехать в монастырь. Франциск сказал, что не надо расстраивать Рабера больше необходимого. И без того выяснилось, что ждать ухода призрака придется дольше, чем планировалось. «Вместе? Что вместе? С документами они поработают вместе?» – мрачно уточнил дедушка. «Разумеется». Нельзя же посвящать в нашу проблему слишком много магов. Это вредно для сохранения тайны. Мне это не нравится. Что именно? Недоуменно поднял брови призрак, привыкший, что все его указания выполняются незамедлительно. По-моему, прекрасный план. Все, и то, что вы подвергаете Николь опасности, Ваше Величество, и ее постоянное взаимодействие с этим типом, ни к чему хорошему это не приведет. мажанок то чем тебе не угодил?» – изумился Франциск. «От него сплошная польза короне». Безвозмездная? скептически уточнил дедушка. «Почему безвозмездная? Я ему уже столько заклинаний выдал из своего личного арсенала и артефакт обещал. При упоминании артефакта я скептически хмыкнула. Призрак сделал вид, что ничего не понял, и продолжал с тем же недоумением взирать на дедушку, который напротив мойхмык не только услышал, но и принял к сведению. «Вы нам тоже обещали». «Я же объяснял», – скис Франциск. «При слиянии с артефактом должен открыться вход в личную сокровищницу, и у Николи, у Шарля появилось бы право выбора, которым они бы и не успели воспользоваться». Вряд ли активация королевского сердца прошла бы незамеченной. Им было бы не до выбора, успеть бы спастись. «Это тоже награда», — хохотнул призрак. «Не попасть в лапы дворцовой охраны сам по себе приз». «Заметьте на том, чтобы нас вознаградить, настаивали вы, ваше величество», — напомнил дедушка. «И если, по-вашему, главная награда — не попасть под суд, то...» Он сурово нахмурился и собрал пальцы в сложную фигуру, явно для противопризрачного заклинания. «Понял, понял», – замахал руками Франциск. «Робер, это всего лишь неудачная шутка. Я никого не собирался обманывать. Просто близость сердца оказалась слишком раздражающей, пусть это даже была проекция. И я никого не собирался подвергать опасности. Огонек с Можанком стояли прямо у потайного хода, и успевали уйти. Что там, успевали? Точно, успели. Мажанок даже заклинание бросил, заметающие следы. Талантливый зараза. Вот это меня и беспокоит больше всего, заметил дедушка. Кто он такой? В смысле, недоуменно застыл призрак. Мажанок и Мажанок, умненький, с хорошим даром и гибкими пальцами. И знаниями которых у него не должно быть. Заметанию следов вы учили, ваше величество?» «Я...» — смутился Франциск. «Думаешь, Робер зря? Но у маженка криминальных наклонностей нет, так только неуемное любопытство». «Точно вы?» — недоверчиво спросил дедушка. «Мне, конечно, лет много, но склерозом не страдаю», — оскорбился Франциск. «Голова работает». «Только в ней не сказать, чтобы много мозгов наблюдалось», — съязвил дедушка. «Некоторым мозги не нужны», — оскорбился призрак. «Это, можно сказать, атовизм. Для мага мозги не главное». «За других не говорите». «Робер, вот ты, яркий пример тому, что живые мозги отказывают». Пошел в наступление призрак. «А у меня отказывать нечему». «Я про это и говорю», — нехорошо прищурился дедушка. В вашей голове, ваше величество, полнейшая пустота, в которой ничего не задерживается. Мы с вами о чем договаривались? Что вы не станете подвергать опасности Николь, так? Он орал, нависая над призраком, и был столь страшен, что тот как-то сдулся и стал выглядеть маленьким нашкодившим мальчиком. Даже перо, ранее воинственно торчавшее, улеглось на тулью, и стала притворяться обычной лентой. Как я его понимала? Я бы сейчас не удивилась, начни дедушка выдирать клочки из Франциска и рассеивать по кабинету. Робер, до да опасности же не было, она была под моей охраной и под охраной Шарля. Повторяю, ваше величество, что вы о нем знаете? Возможно, после вашего ухода он бы сдал ее охране. «Что ты, Робер? Призрак отлетел на безопасное расстояние и выставил просвечивающие руки перед собой. «Можанок бы так не сделал. Он не такой». «Не такой, не такой!» передразнил его дедушка, опять усаживаясь в кресло. «Про свою супругу вы тоже наверняка думали, что она не такая, и что в результате профукали королевство и для себя, и для своих потомков?» Профукал, да, грустно согласился Франциск. И потомков профукал, чего уж. Просто самое все сразу было ясно. Доверять ей нельзя было. Но все мы рабы своих слабостей, а Ване было нечто такое, что позволяло вертеть к собственной выгоде окружающими, мной, придворным магом, даже сестрой. Та, конечно, Стерва еще та была, но у нее хоть оправдание имелось. Франциск старательно уводил разговор с меня на дела давно минувших дней, и ему это неплохо удавалось. Дедушка успокоился и даже устало спросил. «Какое?» «Извини, Робер, не скажу. Если уж до этих дней наружу не выплыло, то эта тайна умрет вместе со мной». «Тоже мне тайна», – чуть пренебрежительно бросил дедушка. «В монастыре напади не по собственному желанию попало». Я навострила уши. Наверняка сестра королевы Анны была той еще штучкой, если ее заперли в монастырь. С такой сестрой вряд ли она была тихой и кроткой. Впрочем, тихая в настоятельнице бы и не выбилась, а если бы пытались запихнуть, в ужасе отказалась бы. Так что наверняка сейчас речь пошла о чем-то неприличном, о таком, о чем при мне обычно не говорили. Но какую карьеру сделала за несколько лет? От послушницы до настоятельницы крупнейшего шамборского монастыря. Сколько мне это стоило? И денег, и услуг. Эх! Франциск пригорюнился. И ради чего? Для того, чтобы оказаться там запертым на десятилетия. Зато вы были заперты в лучшем монастыре Шамбора. Постаралась я его утешить. Во всяком случае... Тетя Элоиза утверждала именно это. Призрака перекосило так, что он полностью потерял сходство с собой при жизни. «Можно подумать, я ему гадость сказала, а не похвалила вложения». «Огонек, то, что лучшее для одного, может оказаться сущим кошмаром для другого», чуть оправившись, наставительно сказал он. «Кошмаром, из которого я чудом выбрался». Возможно, богиня решила, что я уже достаточно настрадался, покаялся и могу исправить от меня зависящее. Я и пытался. Хотя между нами, Робер, мне Филипп II ужасно не понравился. Вылитая Анна. Если бы я мог, я бы ему пакость подстроил. Но, увы, увы. Он выставил руки в ответ на угрожающий жест дедушки. Пакость монарху без пакости Шамбору никак не получается. и все же я бы предпочел увидеть на троне своих потомков, а не Анниных». Он вздохнул, но ни я, ни дедушка ему не посочувствовали, и уж тем более не пообещали в этом посодействовать. Конечно, возникает вопрос, считать ли нынешних правителей законными? Но его пусть кто-то другой решает. Меня он совершенно не касается. В конце концов, у нас есть целый совет магов, которым нужно не только следить за моей личной жизнью, но и заниматься чем-то важным для страны. Я предупреждал, что ни я, ни Николь не будем выступать против короны. Хватит мне смерти единственного сына. А ведь я так и не узнала, что же случилось в семье Декибо, что остался только один. И вопрос с духом рода тоже не прояснило. Пожалуй, настало время... для выяснения». «Так я и не подбиваю», — невозмутимо возразил призрак, — «и вовсе не хочу создавать опасных ситуаций для Николь. Напротив, предлагаю, чтобы она тихо-мирно перебирала бумажки давно ушедшей эпохи. Что она там опасного для короны может найти?» «В компании Инора Буле?» «Хорошая компания», — не согласился Франциск. «И маг весьма перспективный». Была бы прекрасная партия для Николь, если бы не их с кузеном развлечения в детстве. Кстати, Робер, у меня есть идея, как расторгнуть помолвку Николь без участия второй стороны. Не нравится мне Матье. Ваше Величество! Почти прошипела я. Мы с вами уже обговаривали этот вопрос. Меня все устраивает. Огонек, я действую в твоих интересах. Обе стороны должны быть в курсе. что их личная жизнь уже устроена. Думаешь, Матье скажет спасибо, когда узнает, что за него все решили? Не зря твой кузен так юлит, не хочет ему сообщать. Дедушка переплел пальцы и положил кисти рук на толстенную книгу, которую читал до моего появления. Объемная пентаграмма на обложке чуть мерцала, словно пыталась привлечь к себе внимание хозяина кабинета, но тому было недочтение его величество прав николь неохотно подтвердил он такие помолвки должны заключаться по согласию сторон, и если выяснится что одна из сторон ничего не знала так и вторая не знала до недавнего времени вставила я то у твоего кузена а возможно и дяди будут неприятности. Невозмутимо продолжил дедушка. «Я бы и сам предложил расторгнуть, но, в отличие от его величества, идей у меня нет». «Николь», — чуть приподнял он руку над книгой, увидев, что я возмущенно дернулась. «Против Бернара я ничего не имею, в отличие от его величества». «Зато вы имеете что-то против нашего маженка», — проворчал призрак. «Уже нашего?» Увольте от подобной собственности. Я настаиваю, чтобы Николь общалась с вашим мажанком как можно меньше. Я с ним и так почти не общаюсь. Робер, думаю, Николь может возвращаться. Бодро предложил призрак. А мы пока с тобой обсудим, почему ты так не любишь Шарля. Сдается, у тебя есть на то причина. Я подскочила, вспомнив, что хотела все-таки попасть на соревнование. хоть один день спокойно посмотреть, и я обещала вернуться как можно скорее. А использовать зелье, напомнил дедушка, вставая к сейфу, ради которого вы сюда и явились. Выглядел он таким усталым и одиноким, что я невольно сказала. Неправда, и ради тебя тоже, я соскучилась. Я подошла и обняла дедушку, прижавшись к его плечу. Он подул в мою макушку и приобнял. Я почувствовала, как слезы набежали на глаза и невольно всхлипнула. «Что с тобой, Николь?» – встревожился дедушка. «Ничего такого. Мне просто жаль, что всего этого не случилось раньше», – немного путанно пояснила я. «А уж мне как жаль». Призрак совершенно непризрачно присвистнул, разрушив нашу идилию. «А ведь Николь не просто так принял дух рода!» «Робер, ничего не хочешь объяснить?» «Не могу. Подклятвай!» «Понятно, объяснений не получим», разочарованно протянул Франциск. И тут у меня в голове словно щелкнуло, складывая случайные стеклышки калейдоскопа в одну правильную картинку. Становилось понятным, если не все, но очень многое. Я ужасно боялась, что ошибаюсь, поэтому тут же решила прояснить. Красивые иллюзии мне не нужны. Лучше уж правда, какой бы она ни была. Бавьен, мне не отец? Не отец. А ты настоящий дедушка по крови? Он кивнул. Так становится понятно, почему эти двое меня... «Видят». «Они родственники», – забормотал Франциск. «Но мажанок, мажанок каким боком? Робер, а ты часом Буле не нагулял на стороне? Его или его отца? Тогда становится понятным, и почему он меня видит, и почему ты так против того, чтобы он и Николь...» «Да отстаньте вы от меня со своим Буле», – вспылила я. «Уверена, никакой он нам не родственник». еще чего не хватало заиметь родственника который в свободное время ходит по монастырям и так и смотрит чтобы такого поймать я крепче выняла дедушку нет нам никакие шарли не нужны нам хватит друг друга не родственник довольно подтвердил старший декибо тогда почему он меня видит призрак недоуменно развел руками где логика «Роберт, ты уверен, что в нем нет твоей крови?» «Уверен. По ауре это прекрасно видно». Декибо осталось только двое, я и Николь. «А мог бы и снизойти к монаршим нуждам, завести пару потомков, чтобы мне не ломать голову?» «Двое, Декибо, куда это годится?» – проворчал Франциск, сокрушенно качая головой. «Клятву поди совету дал, чтобы Декибо не стало еще меньше». Дедушка лишь укоризненно посмотрел. Кому, как не могу, пусть и давно покойному, узнать, что подробности по магическим клятвам разглашать нельзя. Последствия могут быть весьма печальными. «Огонек, воссоединение давно потерянных родственников – это прекрасно», – сварливо сказал призрак. «Но мы сюда прибыли не за этим. И ненадолго, если ты помнишь». Потом наобнимайтесь, а сейчас тебе пора возвращаться. От дедушки я отошла с неохотой. Почему-то даже соревнования, которые так стремилась посмотреть, теперь казались не столь привлекательными. В голове вертелась куча вопросов, спутанных, как клубок шерсти, после того, как с ним поиграл котенок. Но что спросить, чтобы не сработала клятва? Так сразу и не придумаешь. Одно понятно. Мой настоящий отец – единственный сын дедушки. Об этом я размышляла, возвращаясь в общежитие. В этот раз кузен меня не караулил. Да и никто не караулил. У дверей в комнату не было ни Бернара, ни Антуана. Зато внутри была Алюсиль. Сама я забежала только, чтобы положить опять, всунутый Франсиной перед уходом, пакет с вкусностями, который сразу же сгрузила на стол. Почему-то я напрочь забыла о пространственном кармане, наверное, слишком занята была размышлениями, и теперь руки гудели от нагрузки. А ведь руки необычайно важны для мага, их беречь нужно. «Пойдем?» – предложила я подруге. «Соревнования уже наверняка начались». «Их отменили», – мрачно ответила она. «Что-то там с безопасностью». Серьезное даже из дворцовой охраны магов привлекли. По учебным корпусам вовсю идет проверка. Села я там, где стояла. Хорошо стояла около своей кровати, а так непременно оказалась бы на полу. Это они пока учебные корпуса проверяют, а потом и до общежитий дойдут. А у меня тут проход прямиком в Королевский дворец. А я и без того в глазах совета лицо не слишком благонадежная. Что же делать? Что делать? А что ищут? Пьер Луи не говорил? Ляпнула я, не подумав. С Пьером Луи я не разговариваю, резко ответила Люсиль и уткнулась в книгу, которую читала до моего появления. Зато с ним разговаривает Шарль. И уж он-то наверняка выяснил все, что можно. Его метка сияла совсем рядом, по ощущениям, около входа в общежитие. А вот метка Антуана была далеко, так что я подхватилась и побежала, пока потенциальный источник информации не оказался недосягаемым. И надо же так случиться, что при выходе налетела на Вивиану. Сестра Антуана крайне неудачно перегораживала путь к двери. А еще очень хорошо использовать стазис. Не кстати вспомнились рассуждения Франциска. Бросил на противника и переместился, куда нужно. Удобно и нетравматично. Заклинание стазиса я не знала, но чувствую, оно будет первым, которую спрошу у призрака при встрече. Короткий, совсем короткий стазис. И Вивиана была бы уверена, что я ей просто почудилась от переутомления. «Ты куда?» Подозрительно спросила сестра Антуана, ничуть не сомневавшаяся, что перед ней я и это я никуда не денусь. На соревнования выпалила я первое, что пришло в голову. Прости, опаздываю. Их отменили, и не подумала она отойти. Что ты говоришь? С чего вдруг? Точнее, не отменили, а перенесли, на неопределенный срок, до выяснения всех обстоятельств. Она заговорщицки понизила голос. «Уверена, все дело в жульничестве, на соревнованиях. Помяни мое слово, кого-то выведут на чистую воду, и победитель будет совсем неожиданным». Понятно, Антуан поделился с ней подозрениями, и теперь она не любит Бернара столь же сильно, как и Шарля. Одно радует. Под присмотром магов из королевского дворца она вряд ли решится на диверсию, и голем Бернара Не пострадает. Но не радует, что присмотр закончится с началом соревнований, которые я могу не увидеть, если меня арестуют. Метка Шарля все удалялась и удалялась. Вивиана болтала и болтала. Делала она это столь долго и вдохновенно, что даже не заметила, как я поставила метку еще и на нее. Четко, аккуратно, по всем правилам. Франциску бы непременно понравилось.